Глава 25. Исполнение приговора. Понятие и задачи стадии исполнения приговора. Стадия исполнения приговора это стадия уголовного процесса, содержанием которой является деятельность судебных органов, а в необходимых случаях и других участников. По Первое. Обращению приговоров к исполнению. Второе. Разрешению вопросов, возникающих в ходе реализации наказания. Однако к содержанию этой стадии некоторые ученые, кроме того, относят. Третье. Слежение судом, мировым судьей, за тем, чтобы приговоры были приведены в исполнение. Четвертое. Контроль суда и надзор прокурора за приведением приговора в исполнение и законностью исполнения. Особенности этой стадии следующие. Первое. Это единственная стадия, не выполняющая контрольных функций по отношению к предшествующей ей уголовно-процессуальной деятельности, а также не создающая каких-либо предпосылок для начала новых стадий, которые при возникновении определенных обстоятельств могут последовать за нею. Второе. У нее отсутствует единый предмет проводимого судом мировым судьей – исследования. Третье. Данный предмет исследования отличен от единого для всех других стадий уголовного процесса предмета доказывания. Данная стадия уголовного процесса не носит единого непрерывного характера. Она может возникать и завершаться каждый раз, когда возникают и разрешаются процессуальные вопросы, связанные с исполнением приговора. Именно особенности ее содержания позволили некоторым ученым обосновывать позицию о существовании не только стадии исполнения приговора, но и особого производства суда первой инстанции, производства по разрешению вопросов, возникающих в ходе исполнения наказания. И более того. вообще отграничивать деятельность суда, связанную с исполнением мер уголовно-правового воздействия на осужденных от уголовного процесса. Между тем, согласно мнению большинства ученых, задачами стадии исполнения приговора являются обращение приговора к исполнению. а также разрешение процессуальных вопросов, возникающих в ходе фактического исполнения приговора в строгом соответствии с законом, так чтобы эти действия способствовали укреплению законности и правопорядка, предупреждению совершения преступлений, охране интересов общества, прав и свобод граждан.